и добытых вещественных доказательств. Веждок. Зинка, привет. Привет. Набрался, черт окаянный. Ёшкин кот. Зина! Что тебе? Сюда иди, быстрей. Кошмар. Слушай, так это же этот Фи, Филипп Иванович, сосед мой с 31-й квартиры. А что делать? Что делать? Что делать? раскудахталась тут? Мельтона вызывала. Утром 15 апреля 1958 года в самом центре Киева работники парка имени Шевченко Зинаида Шпак и Федор Радько обнаружили труп. На звук сигнального свистка прибежал постовой милиционер Петр Никифорович Кот. Оценив ситуацию, он тут же вызвал подмогу. Уже через час на месте убийства работала оперативная группа под руководством майора уголовного розыска Макара Ивановича Гупола. Так я не понял. У нас что, уже два трупа? Петр Никифорович, что же вы так долго? Он же 20 минут назад еще живой был. Так мы пока ходили, он же ж локался. Ну что, глазеешь? давай у нас соседнюю лавку. Свидетельница, останьтесь. Вы труп обнаружили. Ну да, мы с Семенычем вместе. Пошел, пошел, пошел. Тихо. Мы с него толку пока мало отрезвеет. Допросим. Это Филипп Иванович, сосед мой. Мы в одном доме живем. Я в седьмой квартире, а он в 31 первой. Сейчас без 28. С момента смерти прошло ориентировочно 10-12 часов. Скорее всего, смерть мужчины наступила из-за острой кровопотери. В результате резаной раны шеи, нанесенной предметом, имеющим форму лезвия. Это мог быть кухонный, но очень хорошо заточенный нож, или кортик, или кинжал. Более подробно смогу сообщить после вскрытия. Значит, когда стемнело после девяти вечера. Убитый Филипп Иванович Звонарев. Жил недалеко в одном квартале от парка Шевченко. Зинаида рассказала, что у Звонарева отдельная квартира и даже приходит домработница. Филипп Иванович владел автомобилем «Победа». По тем временам редкость – показатель высокого материального положения. По словам Зинаиды Шпак, Звонарев был человеком культурным. Всегда здоровался, матом не ругался, но от жильцов дома держался особняком. Ну что, Зинаида Савельевна, проводите нас к дому убитого. А как же, Семен, чего же нельзя здесь так оставлять? Петь. Проведи, товарищ, до дома. Слушаешь, товарищ майор? Пошли, пошли. Батюшки святые. Так это ж Клава. Домработница Филиппа Ивановича. Так, пропустите. Голова. Ну что там, Наташа? Жива. Вы меня слышите? Голова. Ранение затылка. О, кости целы. Посмотрите на мою руку. Сколько вы видите пальцев? Три. Утверждать не берусь, я не медик. Криминалист Наталья Владимировна Жуткова предположила, что домработница была ранена в тот же временной промежуток, когда был убит Звонарев. Судя по запекшейся крови на затылке и припухлости от гематомы, удар нанесли около десяти часов назад. Макар Иванович, давайте ее на диван. Ей лечь надо. Домработницу перенесли в гостиную и оказали первую помощь. Женщина находилась в полусознательном состоянии. Она плохо помнила, что произошло. Ну, давайте пока гражданки не сообщать о гиперезонарево. Никаких следов взлома. Ни пылинки, ни ворсинки. Чистота. Идеальная. Не дом, а музей какой-то. Да, хоромы царские. Один в трех комнатах. И кабинет, и гостиная. А мне кажется, скучно среди всех этих картин, гобеленов. Кому как, Макар Иванович. Я бы не отказалась. Соседи его, наверное, ненавидят. В этом доме почти все коммуналки. Пятером комнатушки. Чем не мотив? Ира, да что вы все топчете? Что я Филиппу Ивановичу скажу? Везде идеальный порядок. Каждая комната обставлена со вкусом. На стенах картины, на мебели статуэтки и вазы, на паркетном полу дорогие ковры, на окнах шелковые гардины. Все это богатство говорило о хозяине-педанте с хорошим вкусом и высоким достатком. Филипп Иванович Звонарев работал в историческом музее искусствоведом. Читал лекции в художественном институте. Квартира досталась ему от родителей. Они умерли несколько лет назад. Отец – знаменитый археолог, мать – известная художница исторического жанра. Ее работы выставлялись в картинных галереях СССР и за рубежом. Наташа, в спальне на полу какие-то отпечатки. Я проверю. А почему дверь открыта? Что случилось? Клава! Минуточку. Кто вы? Людминочка Дмитриевна. Родненькая. Я участковая врач-терапевт районной поликлиники. Вакула Людмила Дмитриевна. Разрешите? Что произошло? На нее напали? Удар по затылку тупым предметом. Плохо. Ей срочно нужно в больницу. У нее диабет и плохая заживляемость раны. Все как в тумане. Помню удар по затылку. И все. Не нравится она мне. Вызывайте скорую. Филипп Иванович знает? Можно вас? Людмила Дмитриевна, сегодня ночью хозяин квартиры Звонарева был убит. Гражданка пока об этом не знает. Мы решили поберечь ее Утром в центре Киева работники парка имени Шевченко обнаружили тело мужчины, которому перерезали горло. Дворник узнал о мертвого. Это был житель близлежащего дома Филипп Звонарев, обеспеченный человек, искусствовед. В квартире убитого сыщики обнаружили домработницу без сознания. Ей нанесли сильный удар по голове. Женщина чудом осталась жива. Оба преступления совершены в одно время. Филипп Иванович наблюдался у меня с гипертонией. Он лечиться не любил и пациентом был недисциплинированным. Он категорически не переносил очереди к терапевту. Поэтому и договорился с заведующей поликлиники о том, чтобы я к нему на дом приходила амбулаторно. Скажите, а вчера вечером вы к нему не захаживали? Нет. Я вчера в филармонии была, на фортепианном концерте. Вы извините, мне бежать нужно. У меня прием скоро. Да, конечно, идите. Людмила Дмитриевна, здрасте. Ой, что творится, что творится? Зина мне только что все рассказала. Да, ужасное горе. А вы соседка? Да, из 30-й квартиры. Можно вас ненадолго? Мы всех соседей опрашиваем. из какой вы квартиры? Из 30-й. Макар Иванович, я закончила осмотр. Сейчас мы гражданку опросим и сразу вводим. Продолжайте, гражданка. У Звонарева младший брат есть. Только после смерти родителей между ними будто черная кошка пробежала. То они по году не разговаривают, то ругаются чуть ли не до драки. Я около 8 от свекрови шла. Решила через парк сократить. Вижу, Филипп Иванович кругаются. ругаются. Тебе еще раз говорю, нет. Давай денежки. А что? За дурака меня держишь, да? Где моя доля? Не понимаю. Сволочь, если бы отец с матерью знали, как ты со мной поступил. Видели бы они, как ты сейчас опустился. Бросай пить, братец. Да ты, ты мне? Здесь больше никого нет. Значит так, Филька. Если не будет денег, пеняй на себя. Прирежу, как собаку. Ленька злой был, как черт. Я даже скорость прибавила. Мало ли, что у пьяницы на уме. Вы не сказали, это было вчера? Нет. Вчера я не выходила, обои клеила. Позавчера это было. Значит, позавчера. Спасибо. Спасибо. Можете идти, вы свободны. Ну что, надо этого браться по горячим следам брать? Угу. Поехали к ним. Я бро. Добрый день, майор Гупова. Добрый, и в глазах любовь. Да? Хорошая музыка. Супруг дома? Лени нет дома. А зачем он вам нужен? А где он? Я не знаю я, где этот паразит. Пошу, как проклятая. В больнице взяла полторы ставки. Если бы знала, что так буду жить, лучше бы не выходила за него. И родители такие культурные были. А все брату досталось. Дело пестрых. А это скоро новый фильм выходит. Так, Лене дали на заказ афишу нарисовать. 21 апреля 1958 года состоялась премьера советского детективного фильма «Дело Пестрых» о нелегкой работе органов правопорядка в тяжелое послевоенное время, о противостоянии сотрудников МУРа банде Пестрых. Фильм снят по мотивам одноименной повести Аркадия Адамова, которая стала первым широко известным советским детективом. В фильме сыграли известные актеры Всеволод Сафонов, Андрей Абрикосов, Владимир Кениксон. Голчонок, с кем ты там распинаешься? Я все слышу. Он что? Опять что-то натворил? Выходи, уже Пикассо недоделанный. Леонид Звонарев, в отличие от старшего брата Филиппа, пошел по стопам матери и стал художником. В молодости подавал большие надежды. Но из-за скверного характера и пристрастия к выпивке скатился до уровня оформителя витрин магазинов и афиш кинотеатра. Что? Заявление на меня накатали? Что с руками? Сейчас поду помоя. Не нужно. Гражданин Звонарев... Вы задержаны по подозрению убийства вашего брата Филиппа. Ах! Фильки? Фильку убили? Да что? Я брата не убивал. Кровь откуда? Курицу резал? Пивнухи мужиков разводил. Пришел домой, упал спать, руки помыть забыл. Эта мурло ночью приперлась, так и завалилась в одежде в кровать. Я сразу пошла в зал спать. Мне что-то нехорошо глазах мутно. Вот. Ой, да не верьте вы ему, он бреховод еще тот. Ух ты, дура! Так, спокойно. Руки заспаны на выход. Мне удалось сразу знать, что убитый Филипп Звонарев Передал картину их матери Леонеллы Звонаревой, э, Амага царица Сарматов в Херсонецкий музей. За день до убийства вы поссорились с братом, потому что решили, что он продал картину, а с вами не поделился. Два года назад за эту картину давали 50 тысяч. Как вы думаете, мне не было обидно? Полагаю, что именно это... И толкнула вас на убийство. Да не убивал я его. Он брат мне. У меня есть свидетельские показания о том, что вы грозились брата прирезать. Было такое? Так вот. Майор Гупола видел картину преступления так. Леонид убил брата и пошел к нему на квартиру, чтобы ограбить ее. Он думал, что дома у брата никого нет, но наткнулся на домработницу Клаву. Что ты там взял? Деньги, ценные вещи. Не было меня там. Так и запишем. Найдем, хуже будет. Добавишь себе срок. Поведите подозреваемого. У погибшего на работе был? Как раз собираюсь. Давай. Прекрасный человек был. Рудит, каких мало. Тонкий, ироничный, начитанный. Солоневич поговорил с сотрудниками музея, но никакой ценной для следствия информации не получил. Можете быть свободны. Я подумал, это может вам как-то помочь. Нам поможет любая информация, садитесь. Практикант Всеволод Ивашкевич тяжело переживал смерть своего наставника. Мне показалось, последние несколько дней Филипп Иванович был чем-то подавлен. Соображение есть? Он играл в карты, я думаю, расстроился из-за проигрыша. Звонарев играл 2-3 раза в неделю. В компании близких приятелей. В мастерской по настройке музыкальных инструментов. Он и меня один раз брал с собой. Место покажете? Да, тут недалеко, через дорогу. Идемте. Солоневич в мастерской игроков не застал. Вероятно, они собирались в определенные дни. Какие? Никто не знал. В это время из лаборатории пришло заключение экспертизы. Кровь, обнаруженная на руках и рубашке Леонида Звонарева, не принадлежит его убитому брату. Майор Гупола отпустил Леонида домой. Чем дальше шло расследование, тем больше оперативники узнавали о личности убитого Филиппа Ивановича Звонарева. Искусствовед, знаток антиквариата, любитель красивой жизни. Рестораны, бильярд, дорогая одежда, знакомство в высоких кругах. Но, похоже, главной его страстью – был преферанс. Карточный долг вполне мог быть мотивом убийства. Оперативник Солоневич несколько дней вёл наблюдение за мастерской музыкальных инструментов. Это принесло результаты. Здравствуйте, товарищи картёжники. Вечер добрый. Оперополномоченный Солоневич. А в чём дело? Представьтесь, пожалуйста. Грох Эмили Эдуардович, настройщик. Вы? Крышня. Петр Демьянович, гид-переводчик при «Интуристе». Вы знакомы с Филиппом Ивановичем Звонаревым? Да, конечно. Это стало для нас ударом. Мне известно, что убитый проиграл здесь крупную сумму. Товарищ, я вас уверяю, мы здесь играем исключительно на интерес. Коньяк и дорогая закуска – это единственная максимальная наша ставка. На скомканном листке была написана дата, а под расписанной пулей – суммы. Кто сколько должен. А это? Колбаса и коньяк, говорите? Да то вообще не с ним играли. Я понимаю. А какая разница? На деньги играете постоянно. Странно, если с ним играли на интерес. Вы нас чем-то подозреваете? Сами видите, тут совсем небольшие деньги. Сегодня проиграл, завтра наоборот. Подфартило. Опять собрались. Черт, я Иван вам, Просковья Степана, Степановна, добрый вечер. Интеллигенция! Пообгадили тут все. Вот сейчас вот возьму и милицию вызову. Не утруждайтесь, я уже здесь. Мусорят. Играют в карты. Вот мимо пепельниц окурки бросают. А еще, бывает, ругаются И до драки чуть не доходят Уборщица вот... рассказала, что неделю назад вообще? Картежники устроили погром Степан, а какой погром? Кто устроил? А эти двое? Да, не они, тоже двое, но не эти Просковья Степановна Рассказала про двоих мужчин Которые ссорились неделю назад Один, судя по описанию уборщицы Был звонарев Второй худой, лысый Ругались на чём свет стоит? Филя, я заплачу любые деньги и словно ветер не бросаю. По-моему, я тебе ясно сказал, это брать на себя не собираюсь. Не доводи меня, я ведь могу иначе. Остынь. Ты ведь потом ещё извиняться будешь. Осторожнее, пакостники. Худой и лысый. Как зовут и где найти? Смелее. Это скульптор. Шура Савчук. Мы ждали его к 6, наверное, в мастерской задержался. Давайте адрес. Межигорская 8. Вход содобра через Орку. Пока все. Солоневич взял координаты скульптора Савчука и на следующий день с утра направился к нему в мастерскую. Добрый день. Добрый. Товарищ Савчук на месте? Нет. Я с Савчуком делю мастерскую. Он появлялся сегодня утром ненадолго. Но почти сразу ушел. И я тут сама целый день. Звонили из градостроительства. А я даже не знаю, что ответить. И что даже не сказал, куда ушел? Александр Михайлович не отчитывается мне, где он, что он. Понятно. Один из резцов скульптора с длинным лезвием почему-то стоял в банке с водой. Оперативник проверил, нож был остро заточен. А ведь именно таким и могли убить Звонарева. А зачем Савчук вообще приходил? Да вы знаете, он сегодня странный какой-то целый день был. Я его таким раньше не видела. Александр Михайлович пришел утром, что-то искал. Наделал в студии беспорядок. Я потом убирала полдня. Весь какой-то нервный был, агрессивный. Я даже испугалась. Ты надолго будешь, когда? Я уже ничего не знаю. Жизнь на 180 градусов развернулась. Финита ля комедия, Лидочка. Саша, ну что ты? Ну ты хоть скажи, что случилось. Мне нужен домашний адрес Александра Михайловича. Да, сейчас. У меня в блокноте где-то записан. Вот. Гупола и Солоневич направились по адресу, где проживал скульптор Савчук. А вот и его машина. Сейчас мы его тепленько возьмем. Савчук Александр Михайлович? Взяли тепленьким. Не кажи гупок, и не перескочишь. Савчука оперативники не догнали. Майор Гупола объявил в розыск машину, на которой тот скрылся. Всем постовым передали ориентировку на беглого скульптора. Под утро Савчука поймали. Но ни одного, а 17-летней дочерью Августой и ее одноклассником Андреем. Причина бегства Савчука оказалась в другом. Августа поссорилась с отцом из-за Андрея, с которым родитель запретил ей встречаться. Супруга Сапчука умерла несколько лет назад, он воспитывал девочку в строгости. Но ну, Августа взбунтовалась. Эту ночь она провела на даче с Андреем. В погребе стоял целый ящик шампанского про запас. Молодые люди решили впервые попробовать напиток. В 1958 году в СССР была произведена 100-миллионная бутылка советского шампанского. Какой Новый год без шампанского? Этим благородным напитком в ночь с 31 декабря на 1 января наполняли бокалы все жители СССР. Несмотря на то, что шампанское считалось буржуазным напитком, в 1924 году советское правительство поставило перед виноделами задачу Начать производство своего игристого вина, как тогда говорили для трудящихся масс Первую бутылку советского шампанского выпустили на Донском заводе шампанских вин в Ростове в массовой продаже игристое вино появилось в 1937 году. Официально эта дата считается стартом массового выпуска шампанского. Уже к 1940 году на мощностях ростовского, харьковского и овчалахского винзаводов произвели 3 миллиона 800 тысяч бутылок советского шампанского. После войны мощности нарастили. К 1958-му на каждого взрослого жителя страны приходилось по одной бутылке игристого напитка в год. После выпитого влюбленных потянуло на приключения. Парень без спроса взял соседский мотоцикл. Катаясь по дачному поселку, он не справился с управлением, и мотоцикл упал в реку. Спасли парочку местные жители. Все эти события и объясняли поведение Савчука. Что у вас произошло со звонарем? Ничего. Александр Михайлович, мне известно, что вы недавно поссорились из-за игры в карты. Я не понимаю, о чем вы говорите. На данный момент вы один из подозреваемых, поэтому ваших интересов горит нам все правду. Дело здесь не в картах. А вот в чем. Я планировал, что моя дочь Августа. В этом году, после окончания 10 класса, поступит художественный институт на искусствоведческий факультет. И в приемной комиссии должен был быть Филипп Звонарев. Я просил его, чтобы он посодействовал поступлению. Говорите, как есть. Деньги предлагали. Понимаете, я дочь упустил. Она растет без матери и скатилась до троек. И чтобы быстро исправить положение, я нанял ей репетитора, в том числе Звонарева, чтобы он позанимался с ней. Но Августа нет никакого желания учиться. Любовь одна в голове. Ну, папа... Сиди тихо. В общем, я предложил хорошую сумму, чтобы на экзамене ей организовали пятерку. Твоя Августа бездельница. Хоть бы раз учебник открыла. Сколько, Филя? сколько. Ты знаешь, я взяток не беру. Осел, груженный золотом, любую крепость берет. Отец Александра Македонского, царь Филипп, между прочим, сказал. Ну, ты у нас не царь, а я хоть и Филипп, но с тезкой в корне не согласен. Ее уровень в максимум. Дома я, конечно, выдал ей. Сама виновата, заслужила. Но утром позвонил Зонарев и сказал, что, возможно, он погорячился. И у Августа есть шанс поступить на заочный, если за эти два месяца она подтянет все предметы. Вот, собственно, и все тайны. Августа, скажите, а вы успели позаниматься с Филиппом Ивановичем? Да, я была у него два раза. Последние, больше недели назад. Может, вы что-то заметили странное? Ничего вас не насторожило в его поведении? Да нет. Филипп Иванович был спокойный. Никогда не кричал. Не так, как это репетиторша по математике. Будьте в городе. Возможно, нам придется вызвать вас повторно. Всего доброго. Подожди, пап. Что? Я вспомнила. Когда мы занимались с Филиппом Ивановичем, к нему кто-то пришел, какой-то мужчина. Как он выглядел? Я не знаю, он не заходил в комнату. Клава сразу провела его на кухню. Но я услышала разговор. Августа, там ко мне человек пришел. Я на несколько минут отлучусь. Хорошо. Дети, я же сказал Полтора миллиона, не меньше я, я знаю цену этой вещи И передай Будет торговаться, я передумаю продавать Августа Вы ничего не перепутали, полтора миллиона Гудь, по-моему, ты графа Монте-Кристо Перечитала Да это правда Я еще тогда хотела тебе рассказать Но мы же, как всегда, поругались Спасибо, Августа, вы молодец Александр Михайлович а вы не знаете, кто бы это мог быть? Это всего лишь мои предположения, но, возможно, это был Петр Крышня. Как нам его найти? Знаю только, что он в винтуристе работает, и это приятель Фили. И я его видел всего лишь несколько раз на преферансе. Еще раз спасибо. До свидания. миллиона. Бред какой-то. Петр Крышня работал гидом-переводчиком в Интуристе. Был на хорошем счету, знал четыре языка. Английский, французский, немецкий и венгерский, что позволяло ему часто сопровождать иностранные делегации. Общение с иностранцами давало ему легкий доступ к импортным вещам. Форце замечен не был, хотя подозрения имелись, но за руку никто не поймал. Крышня часто бывал за границей, и многие знакомые обращались к нему с просьбой привезти какой-нибудь диковинный иностранный товар.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 Убитый был заядлым картежником, играл в преферанс на деньги. Недавно он пытался продать какую-то ценную вещь, которая стоила полтора миллиона. Знакомый Звонарева предположил, тут не обошлось без Петра Крышни, гида-переводчика, работавшего в «Интуристе». Солоневич побывал на работе у Петра Крышни в «Интуристе», но вернулся ни с чем. С Крышни ему побеседовать не удалось. Гиды-переводчики интуриста целый день сопровождали иностранную делегацию. Потом театр, вечером дипломатический ужин. Крышня тоже будет там. но Сами понимаете, меня туда не пропустят. Понимаю, я понимаю. Соображение есть, что звонарил, собирался продать? Что за вещица такая? Которая полтора миллиона стоит? не знаю. Может, клад Наполеона? <свист> ну ты хватило. Нет. Я думаю, это антикуриат. Ну или музейная ценность. Слушай, а что мы гадаем? Может, клава дома работница, что вспомнит? К нам в больнице еще. Пришла в себя, горит, может. Брат сегодня звонил. Давай, езжай-ка ты к ней. Будет сделано. Благодетельница моя. Людочек, ну что бы я без вас делала? У Клавдии Яковлевны никого не было, кроме Филиппа Ивановича. 30 годов у них проработало. Клавдия Яковлевна, поправляйтесь. Я побежала, у меня вас зовут много. Спасибо, милая. Спасибо. До свидания, товарищ милиционер. До свидания. Владик. Вспомните, возможно, Звонарев собирался продать что-то очень ценное, антиквариат или какие-то драгоценности. Насчет продавать ничего не слышала, а то, что в семье была реликвия, так это точно. Оказалось, что родители Филиппа и Леонида Звонаревых в 1935 году приехали с раскопок где-то на берегу Азовского моря и привезли какую-то вещь, о которой говорили шепотом. Иногда доставали, смотрели, но никогда никому не показывали и не рассказывали. Вы лучше у Ленечки спросите. Он, наверное, лучше знает. Спасибо. Наздоравливайте. Спасибо. Опять вы Солоневич отправился к Леониду Добрый вечер, Леонид У меня к вам всего несколько вопросов У ваших родителей была какая-нибудь семейная реликвия? Это золотая статуэтка, сирена Времен Александра Македонского Я ее видел всего несколько раз Отец Филиппа и Леонида Звонаревых Иван Харитонович умирал Это были его последние дни Благодарю вас. Я провожу. Филипп. Папа, он сейчас подойдет. Филипп. Да, папа. Там, в ларце, возле маминой фотографии. Открой. Этой вещи две с половиной тысячи лет. Это невероятно. Дух захватывает. Да, мальчики. Иван Харитонович Звонарев завещал передать античную статуэтку в музей. Он считал, что такая дорогая вещь братьям добра не принесет. Захотят продать, попадут или в тюрьму, или нарвутся на непорядочных людей. Или, не приведи Господь, поплатятся жизнью. Ну да, так сказать, прикоснулся к истории. Вы не знаете, где сейчас может быть эта вещь? Филипп говорил, что передал статуэтку в спецхрам. А описать сможете? Или нарисовать? Вы же художник. Был им когда-то. Я вам сейчас кое-что покажу. Вот. Я ее тогда же при отце и написал. Сладкоголосая сирена? Красиво. А по размерам какая статуэтка была? Ну, по размерам с ладонь, не больше. Можно я с собой возьму картину? На время следствия. Если это вам поможет, берите. Спасибо большое. В ответ на запрос майору Гуппола пришла информация из спецхрана. Оказалось, что статуэтка сирены никогда к ним не поступала. Оперативники обратились к эксперту по культурно-историческим ценностям, который подтвердил, в 30-х годах работала экспедиция, которая изучала клады Северного Причерноморья. Археологи нашли захоронение времен Александра Македонского. Копья, монеты, предметы быта, фигурки греческих богов из чистого золота. Эта статуэтка сирены, видимо, была одной из находок. На вопрос оперативников, какова ее стоимость, эксперт ответил, она бесценна. И добавил, что на черном рынке такую вещь можно продать за 2-3 миллиона рублей. А на иностранных аукционах за нее дают больше миллиона долларов. Но кто у нас ее купит? Вот так, с рук. Иностранцы? Разве что. И то только с дипломатическим паспортом. Но я в этом вам не помощник. Спасибо за такую содержательную консультацию. Я думаю, дело было вот как Петр Крышня каким-то образом узнал о золотой статуэтке Или, возможно, сам Звонарев ему рассказал И попросил помочь продать ее Ведь Петр часто общался с иностранцами И вот этот Петр, чтобы не отдавать деньги И убил Звонарева Ну что, тогда я с утра винтурист Ты только давай поукратнее Там все-таки он работает с иностранцами нам только дипломатического скандала не хватало. Ну такое и вдали. На следующий день оперативник Солоневич направился в интурист, но Крышни на месте не оказалось. По словам сотрудников, Петр Михайлович слег с радикулитом и взял больничный. Гупола и Солоневич решили наведаться к Крышне домой и с ним поговорить. Но когда они подходили к подъезду, Крышня вышла из дома живой и здоровой. Радикулита как не бывало. Оперативники решили за ним проследить. Я его не вижу. Где Где он? Вон, в темной куртке через дорогу бежит. Давай прибавим. Он уже в нижний заходит. Ой, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Преступников ловите? За уголовным кодексом. А я вот за книжками приходила. Извините, я спешу. Ну здравствуйте, Петр Демьянович. Подсказывайте, что это такое? Что? Это не мое. Стоять! В чем дело вы? Не имеете права? Так вот и зачем ты за убил? Убил? Да вы что? Макар Иванович, пройдет, чем Пусто. Ё-моё! сразу не до Петру. Людмила, не от этого, я за врачихой. Дура! Жить надоело! Давай встать, по-моему. Не трогай. Людмила Дмитриевна, вы задержаны. В допросе Петр Крышня рассказал следующее. Филипп Звонарев попросил его помочь продать статуэтку. Петр вышел на дипломата, который был готов ее купить. Но Золотарева убили. Неожиданно на Петра вышла Людмила. Статуэтка была у нее. Петр не стал задавать ей лишних вопросов. Его интересовали только деньги. Она скинула стоимость наполовину. В квартире Людмилы провели обыск. Среди вещей обнаружили плащ с еле заметным пятном крови и отправили его на экспертизу. На столе лежала газета с объявлениями об обмене квартир. Людмилу очень интересовал солнечный Сочи. Присаживайтесь, гражданка. Как вам статуэтка сирены попала? Филипп Иванович показал мне статуэтку и рассказал, что это их семейная реликвия. Звонарев решил продать сирену и отдать деньги брату. Он хотел уладить их семейные разногласия. Они были уже не в том возрасте, чтобы продолжать мальчишеские ссоры. Да, я украла статуэтку, я признаюсь. Но Филиппа я не убивала. Я любила его. Но странной любовью... Майор Гупола изложил версию следствия касательно смерти Звонарева. А я иду, смотрю, вы это или не вы. <свят> Ой, признаться, настроение у меня сегодня было бескверное. И вдруг слышу ваш ангельский голосочек. Присядем? <свят> С удовольствием. С удовольствием, моя сладкоголосая сирена. Вы сегодня давление мерили? Ой, каюсь, забыл. Весь день хожу с таким тяжелым затылком. Так, давайте я вам сейчас массаж сделаю. Станет намного легче. Да. Вот... Исследование пятна крови на вашем плаще. Кровь принадлежит Звонареву. Мы проверили. Ваше алиби вечер убийства не подтвердилось. Оперативники выяснили, что в филармонии был не концерт фортепианной музыки, а отчетный концерт симфонического оркестра. Мы нашли у вас дубликаты ключей от квартиры Звонарева. Вы же их заранее подготовили. И Клаву в квартире вы не ожидали увидеть. Она никогда тогда поздно не задерживалась. А ведь могли выйти замуж за Филиппа Ивановича и жить припеваючи. Вы ему нравились. Ой, какие же вы все банальные. Я люблю независимые отношения. Но это вам еще лет 15 не грозит. Петра Крышни осудили за скупку краденого и недонесение о совершении тяжкого преступления. Он получил три года тюремного заключения. Суд над врачом-терапевтом районной поликлиники Вакула и Людмилой Дмитриевной состоялся через два месяца после ее заключения под стражу. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.